серьезно, сказать не важно, я согласен, потому что на самом деле Бур и Балал мне кажется публикациями, и особенно мне кажется вынужденным от всех вот данной ситуации. Я напомню, что фрагмент Шевама Давтера, который мы читали, заканчивается на теме некоторых рода знаний. при которой пришлась, которая мне кажется даже английским третьим виду знаниям назван, а знанием, обладанием которым делает возможным нахождение на месте, делает не нужным даже передвижение номадический такого типа, как тяж, что происходит с хотя это и не летом, когда дороги отпадают сами по себе, но при этом не нужно садиться движать. когда ты к ним приближаешься, кажется, что они существуют, кажется, что это начиной и себя врешешь. Конечно, это бумажная тегер, выражался президент Мал.、Э, Представлять не мало.、Э, но пока ты к ним не、э, не подошел, кажется, что они вполне настоящие теги. И поэтому нужно как、э, человек проникаться пустыней, нужно、вот、этого、вот、манипулятивистского движения. на пути которого постоянно возникают всякие преграды, и к этим преградам, ну, к ним, в общем, трудно подходить. Трудно, в основном, из-за страха, который дышает.、Э -э、потому что истории кажется, что это реальная преграда.、Э、для того, чтобы выяснить, что это бумажная тигра, нужно к ним подойти. Это、э、один модус с、э э、самоприравниванием к абсолютному, который описывает ДВ. Второй модус Uh, он、uh, — модус такого абсолютного мессианского будущего,、mm, и он связан с тем, что можно находиться на месте, вообще никакого движения не нужно, и даже вот этих вот、uh, врагов, которые оказываются в «мажными системами», даже этого、uh, иллюзорного страха, его все равно не,、uh, не существует в этом модусе.、Uh, и uh, мне кажется, что... То есть, поэтому я думаю, что, в принципе, конечно, основным вопросом является вопрос о том, что это за знание. Что это за третий、э, вид знания, про который говорит спиноза, что это за знания, о которых говорил Белберг, которые позволяют、э, не то что побеждать а вот без бора, потому что это во втором виде знаний происходит, во втором、э, модусе, то есть, отсюда и происходит. А которые、э, позволяют вообще не сходить с лес. И это, когда в прошлый раз Наташа справедливо спросила, но ведь это же не интересно. А, не, не сходить с лес. Но в том же дело, что нам это кажется неинтересным, потому что для нас вообще реальность и спринциальность отождествляется именно с этим, вот, в общем, состоянием войны. Этот、э, третий вид знания, он, помимо прочего,、э, переключает реальность таким образом, что、э, мир делается интересным. И, на самом деле, я думаю, это непосредственно связано с вопросом, который Виктор、э, кто-то меня mind заказывает, с вопросом много сюжета.、Да? Должен ли сюжет всегда быть связан с некоторого рода соревнований, с некоторыми поединками, с некоторым родом конкуренцы? Это, на самом деле, вопрос, который связан непосредственно также с… Да, варкоят песtte написаны, ведь на самом деле разные виды современности. С тем видом современности, в котором мы собственно находимся, то есть, да, да, с тем иager современностей, которые можно описывать как капитализм как общечко-конкуренция. который собственно весь по большому счету основан на убеждении в том, что если конкуренция, то есть если страха потерять все, если страх развыплачения, где субсидиализация не будет, то будет неинтересно, то есть люди прекратят вообще какую-то не было, какую-то не было дел. Так вот, этот、э, третий вид знания, он помим прочего должен、э, обеспечить такое приключение реальности, при котором возможен、э, сюжет без страха. в котором возможен сюжет без конкуренции, поэтому он будет все равно интересным. Даже не будет происходить того, что происходило в поздних э, советских э, всяких э, фильмах. Главное, это с、э, точки зрения синтетической теории не антагонистического конфликта. Э, конфликт э, присутствует, но это конфликт между、э, хорошим и лучше, между、э, какими-то лицами председателем、э, правкома, который хочет выпустить план одним образом и <смех> директором завода, который тоже хочет выпустить план, но понимает, что председатель правкома слишком из-за того, что либо там, да, какая-нибудь вторая регулирующая、э, полю прошла, слишком привязан к тому, да, к дорому, к способу действий, к деятельности вот этого чрезвычайного времени, понимает, что наставили новый мир, но это не больно с точки зрения всего общего. И это обычно не очень интересно, хотя на самом деле они могут быть интересны, но, в принципе, проблема в том, что обычно такого рода конфликт оказывается не, не очень интересным. Так вот, этот самый третий лиц Даги, он должен таким образом переключать реальность, что такого рода не антагонистический конфликт, и все равно будет интересен, потому что он может исправиться с обстанциацией. Так вот, я думаю, что, к чему я это говорю? Я это все говорю к тому, что я думаю, что такого рода знание, собственно, это то, что Иван Белков говорит, это знание об абсолюте самом по себе, о субстанции самой по себе. А абсолюте не как он раскрывается по отношению к верам, а как он существует в себе. Собственно, радикальностью такого рода утверждения является... утверждение того, что несмотря на то, что человек ограниченный является патологическим существом, тем не менее, несмотря на эту патологичность и не отменяя ее, ему доступно такого рода знание об абсолюте самому по себе. Не только об абсолюте, как он раскрывается для для человека, а об абсолюте, как он существует в себе. И это знание не будет знанием, которое в самом широком смысле можно назвать метафизическим. А、метафизическое, я подсередую такой кантовской, людмеджевской традиции, метафизическое в широком смысле слова может быть、э, определено как слишком человеческое. То есть как то, что подставляет человеческие категории、э, туда, где на самом деле до них не может быть никакого употребления, не может быть никакого места. Так вот,、э, когда я говорю о знании об, об абсолюте по себе, я имею в виду знание не метафизическое, То есть не такое знание, которое пытается проецировать на эту абсолютную человеческую категорию и делать его подобное человечество, а которое, которое претендует, по крайней мере, на то, что оно, несмотря на、вот、эту человеческую ограниченность, оно способно знать абсолютно сам по себе, не, не дублируя человеческую псориономику, не подставляя на, на место абсолютного признания человеческих категорий. И вот этот вот、э, трактат для мудрецов вообще была соруга старается мне как раз、э, относится, возможно, наиболее радикальных попыток、э, описания、э, этого абсолюта э, абсолюта к、э, себе, не как он раскрывается в этом мире, а абсолюта как он существует в себе. А это в некотором смысле также темная диагнестическая логика, отличаясь филанлогией, от которая описывается явлениями абсолютным для человека. Логика должна、э, быть знанием о, о абсолютном самом себе. Я думаю, во многом проблема диагнестической логики, из-за которой она философически, а потом, наверное, даже медленно гибнет, заключается в том, что впрочем учета никакого киля, логика диагнез основывается филанлогически. И、э, каббалистический текст, да, на самом деле это ведь、э, в принципе совершенно не очевидный вопрос, что это вообще возможно. А признавая ограниченность человека, признавая, что человеческий, а что значит ограниченность? Ограниченность она означает, что все наши、э, знания, мудрость, все, что мы можем понять, все, что мы можем сделать, является продуктом некоторого допостоятельства. Является продуктом, во-первых, нашего физиологического устройства. Да, мы определенным образом.、Э, думаю, мамили, потому что у нас вот так устроено наше внутреннее водное,、э -э、потому что э -э потому что мы э -э таким образом у нас такие отрывистые отношения люди. Э -э да, и мы я определенным образом помимо этой физиологической обусловленности есть также и психологическая, социальная обусловленность, законы обусловленность какие -то какие угодно другие. Uh, так вот, если мы все это признаем, то каким образом、uh, можно утверждать, что нам доступны знания об, абсолютно в самом по себе? Uh, а、uh, претензия к диалектике, претензия、uh, Каббалы, из-за которой, я думаю, что он справедливо、uh, называет ее материалистической диалектики,、uh, не нашая часть своего дома заключается, потому что, несмотря на вот эту вот ограниченность, он тем не менее может э, знать э, абсолютно сам по себе. А, и вот, «Лимудэ Ацилут» — соруга, представляется мне как раз одно из самых、э, редикальных попыток、э, развития такого、э, знания об э, абсолюте э, самом по себе. такое вот знание, как это формулирует Сарук, а в 10-ти спирот, как они содержатся в их источнике. В 10-ти спирот, как они содержатся в Айне, как они проявляются в них. Собственно, да, Сарук, это ученик Арим, и Это некоторая оперативная ветвь ульяновской каббалы. Я уже говорил об этом давным, я говорю об этом в связи с Натаном, на самом деле. Потому что Натан в своем трактате о крокодилах, и это еще одна причина, по которой, я думаю, уместно сейчас как-то было разорвать, читать текст с Саругом. Натан в своем трактате и вообще во всей своей крокодилистической системе опирается именно на каббалу Саруг. В частности, понятие «тхиру» о котором мы много говорили, о котором центрально для разных концепций мультанных, это понятие из Каббалы-саруга. А Каббала-саруга — это такая альтернативная ветвь, альтернативная её главная доминирующая ветвь, которая связывается с именем Хайма-Гитая. А Ри, как я, я тоже, наверное, на докладе не упоминал, почти ничего не писал, Поэтому все, что нам известно, практически все, что нам известно об учреждении Арии, нам известно из записей его учеников. И эти записи — это, на самом деле, не записи обычные, не конспекты уроков, не конспекты лекций, а это некоторые、э, вторичные, теоретичные попытки обработки и какой-то там, ну, кодификации, усвоения того, что, собственно, они слышали. А им видит уже не нескольких десятков лет, собственно, всю свою жизнь, классно-себиация Арии, а живут достаточно долго, занимался тем, что он раз за разом пытался как-то упорядочить и, и как-то свести какую-то негативную, негативный какой-то комплекс, то что он слышал от них на протяжении полутора лет. Да, и Хаймвитт тогда еще один важный момент: после, сразу, сразу после смерти Хаймвиттеля、э, сразу после смерти Арихаимвиттеля собрал всех учеников Ария и потребовал от них письменного обязательства, которых、э, он потребовал от них передать ему все записи, которые у них были. всего что я слышал о торик, а во вторых он тот, я был от них、э, письменным обязательством не разглашать никаким образом учение оринг, и не значит, что только он имеет, только он является полномочным、э, э, переводником и только、э, человеку учение должно распространяться. Хаймит утверждал, по видимому, не без оснований, что、э, такая была воль сомневали, а если это по всему действительно、э, несколько раз заявлял. присутствует других учеников, и лично Хайму Виттелю, что вообще-то、э, единственной причиной для того, чтобы в、э, Арие родиться вообще в мире, единственной причиной для того, чтобы ехать с ФАД,、э, была, э, была необходимость обучить Хайму Виттелю. Вообще, все учение Арии было только для этого. И да, в этом смысле Ари говорил Хайму Виттелю очень любопытным образом, что на самом деле Хайму Виттелю является его учитель. Потому что все, что он говорит, он говорит только для него и только благодаря тому, что он должен это говорить ему, объяснять ему. Он на самом деле это и понимаю. Поэтому в некотором смысле Хайнвейтель обучает Ари, всему чему Ари обучает Хайнвейтель, потому что это передача, чтобы если бы не было его необходимости восприятия, ну и соответственно к этим вопросам, которые он задает, и даже возможные столько конкретных вопросы, столько общих, некоторые общие диспозиции Хайнвейтеля для которых. ариф、э, формулировал то, что он говорит, но не было бы этих формулировок и, собственно, вообще причин.、Вот. Э, Сарук в этом смысле — это、э, некоторое девятое, это некоторое отклонение.、Э, про Саруга долгое время считали, да, Сарук — это практически единственный источник наших знаний о ливерианском кабале обучении арифа, помимо Тхайма Витера, поскольку Сарук этого документа не подписывает. И Хайму Виталию、э, своих записей не передал. Сколько Саруксы, почему вообще относился к, к кругу учеников Ари, который сложился в самом начале пребывания Ари в Свате,、э, и с которым Ари были сложены там какие-то не очень понятные какие-то коллизии. Но, в общем, они привели к тому, что эти ученики Ари Пакина, он знал, собирался какой-то круг, в котором был Хайму и которые, собственно, и оставались в Свате. Это все. Я напомню, происходившее на самом деле очень короткое. Да, Сарук повидел долгое время.、Э, Сарук、э, уезжает из потом с Эцпата в Европу. Он в Европе ездит и、э, препод、э, то, что он、э, называют ирландской кабалой. Он повлиял на в, в, многих европейских э, разных, э, собственно, европейское представление о каббале во многом сложилось благодаря Саруку Анихаемуви. И долгое время ученики долго время академические исследователи、э, варяжского балла считали, что Сорок просто был самозванец. Но в последнее время, где-то там последние 2-3 лет, в этом отношении произошел переворот и сейчас практически негласно считается принята версия, согласно которой Сорок был вот из этого первого круга,、э, из первого круга учеников Фарин,、э, и э, его э, версии нюрианской кабалы、э, содержатся какие-то моменты, которые отсутствуют в позднейших ее возбуждениях.、Э, То есть и в этом смысле сорок, любопытно, что да, основным содержанием участия сорока является、э, как раз, да, как я вот только что говорил, знание об абсолюте до того, как он раскрывается в мире.、Э, знание о том, что предшествует сотворение миров, предшествует、э, даже тому, что предшествовало сотворение миров. участвует Цинцун. Собственно, основное различие я это,、э, сейчас сразу скажу. Основное различие между этой вот э, основной версией、э, э, медианского комбинационного хаммитале и версии Соругов заключается в、э, том, что версии хаммитале, по крайней мере в таком простом стандартном изложении,、э, Цинцун играется в начальной точке. Дальше, который да, это какая-то да предельно、э, линия познания Абсолюта, познания процесса Геннадия Семеров, дальше, в которой ничего нет, все начинается с Цинцума. В отличие от этого, в Кабале Саруга Цинцума — это совсем не первый этап процесса иммунации, совсем не первый этап Геннадия Семеров,、э, Саруг, описывает стадии предшествующей Цинцума. То есть для Хайма Виттеля в некотором смысле все начинается с изъятия, все начинается с、э, пустоты, все начинается с раздвижения. Да, это на самом деле упрощенная, конечно, новская、э, версия, потому что как мы, мы читали эти、э, начальные фрагменты Хаима Хмел, где описывается Турцум, и на самом деле,、э, если читать эти тексты Хаима Витера, а не просто、э, удовлетворяться каким-то стандартным、э, э, рецепциям, пересказам, Понятно,、ну, что ну, и для хами мы видели, пока меня хами только постоянно、э, там писалось не перегорба. Речь не идет просто о некотором вот、э, таком изначальном взятке, идет скорее о таком раздвижении в сторону. Некоторая хами представляется как такой геометрический、вот, э, жест, да, как будто внутри какой-то массы производится вот такое движение. Его нужно все время производить, потому что эта масса стремится сама кнуться назад. Но, да, это я просто говорю сейчас, чтобы дать некоторую справедливость к вам Угитеру, но сейчас мы занимаемся не Угитером, а Угитером. Угитером стандартным изложением, стандартной рецепцией его,、э, для него предельной точкой нашего познания Абсолюта является вот это вот самоизъятие Абсолюта, является некоторое движение Ускольза. У Усоруга、э, э, описывается стадия, предшествующая этому Ускольза. Оказывается, да, у Усоруга тоже есть самцунг, Но цинцум оказывается обострённым, цинцум оказывается фундированным предшествующих мусал. То есть Кабала Саруга, она интересно всем, что это про то, что было до того, как был цинцум. Я если говорить совсем просто, да. А до того, как был цинцум, было то, что Сарук называет было несколько вещей. Красненько мы будем читать про те вещи, которые были до цинцум. До того, как был цинцум, было то, что Сарук называет одеяние. Малбуш,、э, да, тут на самом деле несколько вопросов вообще, да, и Сорук также описывает, откуда взялся, да, этот、э, буш, малбуш, который одевается в свет бесконечного, он ткётся, и Сорук, особенно, почему собственно я выбрал именно этот слог,、э, сифридизиниут, наш учебник не только потому что он короткая А потому что мне кажется, что там、э, Сорук предельно далеко идет именно в поиске описания того, откуда этот молгуш берется, как он вообще берется, что это за такое вот、э, протяжение линий, из которых он, он создает. То、э, есть более или менее общим местом в разных изображениях этой、вот, куба Соруги является то, что начальной точкой возникновения этого молгуша является точным、э, участком, точь в чем、э, то, что Сорук называет. шашуа и наану. С одной стороны, некоторое развлечение Бога с самим собой, развлечения, То есть развлечение, оканчивающееся содроганием. Представляю, что развлечение очевидного вознаграждения какой-то эротический характер, и так оно и описывается.、Да? И вот развлечение содроганием является тем истоком, из которого образуется одеяние. А цинцума — это на самом деле результат складывания этого одеяния. подкладывание его под самого себя. То есть если для Виталя, опять же, стандартной версии, таким главным изначальным жестом является, является изъятие, и вообще тем, что лежит в основании цинцума, оказаться изъятие, то для сорока, во-первых, к цинцуму много чего предшествует, а во-вторых, и сам цинцум — это не изъятие, а подкладывание, складывание, подгибание. Вот, и да, что я хотел, собственно, сказать? Хотел сказать, что любопытным образом... исторический статус Саруга соответствует тому, что он пытается описывать в своей Каббале, точно так же, как его Каббала, ее основной предмет, это то, что было, собственно, до того, как чтобы это не было, было, то, что было до сотворения всяких миров. Также и Саруг относится к тому кругу учеников Хади, который был до того, как, собственно, чтобы это не было, был. который который не осуществился, который был еще до да да даже не до собственно самого осуществления нурианской кибалы в, в трактатах Хайму Вителя, да в этом смысле, например, самого Арии Святого Арии можно рассматривать как только вот Цинцук, а Хайму Вителя и его деятельность как попытку восстановления того, что в этом Цинцуме было было изъято, или, например, да сам же с Хайму Витоли, который изымает、э, Хаммерка вообще понимает то, что ты изъял писал. Он с одной стороны изымает у челиков Арии вот эти вот их записи и заставляет их молчать.、А、с другой стороны то, что он сам писал, он тоже、э, пытался каким-то образом изъять из общего доступа и не хотел, чтобы、э, чтобы к этому вообще кто бы то ни было мог получить. Мог получить доступ, и там、э, была отдельная история,、да, только когда он заболел、э, обманным путем, его там на неделю эти самые вырыки все、э, вынесли и занял、э, заинтересованные в、да, этом раз 10 переписчиков, которые все день и ночь переписывали разные, там、ну, и 10, а может быть даже и больше.、Э, вот, потому что быстро он платит. Ну а Дахаевита, да, это такая вот,、э, такой тип、э, изымающего. Модуфу. А,、вот. а Сарук – это то, что предшествует этого изъятию, потому что его даже среди этих пищевиков нет. А, и, да, и точно так же он пытается описывать реальность, которая предшествует изъятию. Ну и, собственно, я думаю, что теперь уже от этих предсловий можем перейти непосредственно к чтению текста Сарук. Но любопыт, так же, его фамилия, она, конечно, транскрипируется по-разному, по по Это не ивритское слово, но родное из его ивритских транскрипция, именно сырук, которая наиболее стандартная. Она оценивается симантически с корнем связанным, такая связать. На безродных достигает、да, связать после граммы связанных. Вот. А основным, собственно, содержанием отличия между ивриском выявляется именно вот это. одеяние, которое вяжется, ну, ткёрся, вот это. А, тысяч четыре с писателем. То есть в самом в общем смысле противостояния между сложным деталями изначально можно общаться в такое вот противостояние между изымать и визать, если так, как укориться. Изымать и визать, а, ну, Также для изучения обязательно. Вот это. А кто зовут? Да. Короче, всех молодых, всех молодых, везде вокруг. Это значит, перешло к психиатрии. То сначала он судят по то, что. «Льот раж би алла башалом айяньцот Маширабейну», что, да, поскольку Раби Шимон Бар-Юхай был перевоплощением Маширабейну, он написал «Цифры децниюта», книгу «Сокрытого», которая пять глав, и которая соответствует пяти книгам ТО. «Цифры децниюта» — это такая, мы тоже, на самом деле, не говорили неоднократно даже, это такая э, концентрированная... Э, часть Зоора, собственно,、э, да, в Зооре есть много разных фрагментов и хвостов,、э, есть каббала Идр, которая явным образом отстоит от、э, основной части Зоора,、э, и на которой во многом основана как раз лауреанская каббала, А сифра Децимюта содержит в себе в сжатом, активном виде те положения, которые впоследствии развиваются именно кабалой Итры. И она часто рассматривается как наиболее сакральная, наиболее скрытая, наиболее значимая часть зор. И, значит, говорит Рук, что он написал в, в пяти главах Рабишима Барихаев сифра Децимюта, потому что он был перевоплощением нашей работы. И, соответственно, из этого следует поведомо, что сифры деснинити соответствуют письменной ТОРе. На весь остальной узор, ну, например, ридры — это явным образом разъяснение сифры деснинити, то есть они по идее могут рассматриваться как комментарий к сифре деснинити. Сифры деснинити это ниже, то есть наиболее сократно частью. И поскольку в ТОРе есть скрыто и открыто, то и это、вот、самое начало、э, это в файле PDF странице шестьдесят четыре а так это、вот, страница ламедалят вот вот там не не не там где у тебя было вот видишь начинается там вот сифра двадцать сюда вот отсюда тано да почему я ты пришел я просто там тано для сифра двадцать лиот шераш беалаба шалом а я не цок мошера беин алаба шалом а за котав сифра двадцать Шу хай праки. Канегет хай хум шай тарах. Льот ша тарах ешба нигла винистер, а саа сэфер азеши ешбу гамкам нигла винистер. Поскольку в Торе есть открыто и сокрыто, то и сифры Духслиута так написал в Рашбе, чтобы в ней было открыто и сокрыто. Афаль пиши а ниглау гамкам нистай. Несмотря что даже в ней даже открыто на самом деле сокрыто. Ну да, на то, чтобы все предадлиют, это、э, тайная часть, тайная часть тора.、Э, но в ней тоже, несмотря на то, что она вся является тайной, в этом тайном тоже есть тайное сокрыто и тайное открыто, или сокрытое сокрыто и сокрытое, сокрытое открыто. Лигабедина, покажи по отношению к нам. Легабейбнайадам, легабейвдварим, халимуддиим, мкользэй, яшнистар, лунистар. То есть есть сокрытое сокрытое. Вина теремихэлла фарэш в шитат алешон царих аталла да адха хаминамабинян шуркума визо. И прежде чем я начну разъяснять непосредственный текст Ихтады Синюта, ты должен знать некоторое общее введение касающиеся、э, того, что здесь Сарук называет шуур-кума. Шуур-кума — это традиционный... Шуур-кума,、э, буквально, да, кума — это рост, шуур — это размер.、Э, шуур-кума — это традиционный каббалистический... Есть книга, которая называется шуур-кума,、э, в которой описываются различные размеры соотношений частей божественного тела.、Э, эта книга еще、э, да, там...、Э, путешествующий лурианский кабалет, насколько я сейчас помню, четырнадцатого или пятнадцатого, не помню точно дату. В любом случае, читает、да, она рассматривается как такая древняя книга, и Шуркума использовать? Нет, но、ну, понятно, что традиции читают его, да, путешествующий даже так же, как все фараоиры, все фараоиры, да, да. То есть, если читается, она рассматривается как такая более древняя все. И,、э, в принципе, Шууркума、э, э, функционирует как термин, назначающий именно, собственно, абсолют в себе, да, то есть、э, Бога, как он существует для себя, строение божественного тела, не более、э, его предельное и изначальное. Ну, и тут любопытно, что Саруг, он, конечно, он тут этого не говорит прямо, но, конечно, зачем он вообще、э, начинают рассуждать про то, что есть скрытое и скрытого. Появилось, потому что он поступает на то, что именно это скрытое и скрытого собирается разъяснить. Собственно, его вся эта действие действия полицейского, оно как раз и должно быть объяснением вот этого не просто скрытого, а скрытого скрытого. А для того, чтобы для того, чтобы разъяснить это скрытое скрытого То есть скрыто, никак оно раскрывается для нас, скрыто, как оно существует в самом себе. Необходимо изложить вот это вот общее введение к теории божественного темы, можно так сказать. Общее теорию, введение к теории разберов божественного темы Шур Кумар. Да. К теории божественных размеров, божественного роста, божественных нет. Размеру божественного темы. И вот, собственно, тут начинается это видео И не говори, да, ты намерей Азора, как мы духцы. Щеколь, а для Рим хана Ицелина хана Ибраим, я шлянь шор и шлемат. Это начало второго столкца. Он говорит, Сарук, ты знаешь уже из нескольких мест в Зоре, что у всех вещей сотворенных или эманированных, Да, то есть это касается не только сухаряных миров, но это касается и мира от Сулуп, который рассматривается как более ярное произведение Божественного. Мир, который еще не отделен от Бога, который соотносится с Богом как одежду с тела, или как тело одежды, которое состоит непосредственно из него. Так вот, и всех этих мещей、э, у них есть корень вверху – веш, нам, шов и шлемат. Был кенгамасерасфирот, я знаю, что он уж любим. А если так, то и удости спирот есть корень вверху. Да, и вот этот вот первый попытный момент, который связан с этикет традиции, и Долфбар на самом деле продолжает применять традицию. А может и Долфбары тоже、э, в наибольшей степени интересуют вопрос о корне удости спирот в абсолюте. Сероспирота не забываем, здесь работаю по десяти спирот, есть исходные. А десять спирот это вроде бы должны быть наиболее первичные атрибуты, наиболее первичное описание абсолюта, наиболее первичное его проявление, которое доступно нашему нашему переживанию. А что такое спирот? То есть спирот это такая вроде бы изначальная конструкция творения, начальная внутренняя жизнь божества. Uh, да, можно так и суйство футаристы первых, можно так и суйство футаристы первых. Всегда это будет о чем-то изначально. Но наиболее изначальное произведение абсолютных данных.、Uh, и вот uh, сорок uh, говорит, что у них должен быть у этого вроде бы бывшего, должен быть еще некоторый более высокий корень. А что это за более высокий корень? А именно в самости uh, бесконечного、uh, благословения. То есть это не 10 свирот, как они раскрываются в доме рот, а это 10 свирот, как они существуют в Божественной Санте. 10 свирот, как они существуют в Церкви.、Mm -hmm. Да, то есть Абсолют, он вроде бы предположительно должен быть абсолютно не、да. познаваем. Единственное, что мы можем про него опознать, это его проявление для нас. На доле первичного проявления является Скрот. Но Сарук говорит, что этого наиболее первичного предыдущего корня церкви. В церкви присутствуют как бы некоторые зарубки. И Сарук здесь будет часто пользоваться этой метафоризора, которая, кстати, любопытным образом потом пользуется Лебниц в своей дискуссии с богом по поводу врожденных понятий. А Лебниц защищает... для того, что существуют врожденные понятия,、э, говорить, что, конечно, на самом деле нет вот таких полностью врожденных идеей, но как в камне бывают прожилки, которые или какие-то, да, там царапины, которые потом, если например на этот камень наносить краску, они в самом камне не видны, но, но краска будет распространяться именно э, в, э, в соответствии с、э, рисунком составления этих как он, как он. Это говорит тебе Да, что точно так же у человека есть не то, что、э, врождённые идеи, но есть предположенность к этому идеям. Конечно, до того, как、э, человек встречается с каким-то чувствительным опытом, у него никакой идеи нет, но когда он с ним встречается, этот опыт、э, принимает именно некоторую конкретную предзаданную заранее форму, точно так же, как краска распределяется в соответствии с этим врождением.、Вот, э, но точно так же в «Зоре» есть очень、э, похожая идея, от того, что в божественном свете появляются некоторые...、Э, как бы процерат григоров атаковать сорок он достаточно близок как мы сейчас видим к этой、э, модели зора и камера говорит о том что есть да что в, в этом абсолютно есть какие-то、э, э, какие-то коронки, какие-то неровности, да, какие-то, он не полностью гомоген, он не полностью гомогены гомоген не признаваемый, а дым есть в корне, да, с того, чтобы последствия при разворачивании неровки превратиться в 10 секунд. Сейчас я досмотрю. Ну и, собственно, вот эти как раз корни, вот, сорок Объект, и предлагают свет и сделать свет, ясно. Гаинцов, выход мы двигаем, двигаяшь а этапы ну за бы тухом, когда мы тут был там, а я мышер молта выше нынота и бесконечный свет, кто у кого нет конца. относительно каждое ступенька, которая была скрыта в нем, прежде чем она была непосредственно заучена. А я машир оценил или да машир это глагол корень которого шун, то есть некоторого рода размер. Да, он предположительно набрас. предположительно избирал сущность этой ступени и степень ее власти, как это может привести. Могут там вышлить ему, да, он предполагал, как она будет ее судить, или насколько будет, как будет ее сил. И вот это предположение, это, собственно, и есть корень теосферот. しかし、これが必要なことです。これが必要なことです。今回は、これが必要なことです。 когда в начале Абб когда он говорит что Бог оценивающий измерял царей Там на самом деле очень пятьно, как видно, считается из того, что, да, чтобы уральская кабаля это、э, смириться с миром разоружения сосудов, с царями дома, которые、э, царственны и, э, и, и э, да, то есть это、э, некоторая изначальная оценка миров, которые、э, не осуществили. все это какие-то изначальные замыслы, которые ну, Бог пытается воплотить и которые не、э, которые не получаются. Но именно из-за этого не получается, конечно, в конечном итоге не、э, уникает.、Да? То есть есть、да, вот、этого、вот、изначального воплощения собственно, чет навиг нет, который цели. А есть на самом деле то, что еще предшествует этому,、э, этому воплощению, то есть некоторые, да, когда Например, у нас есть смутное, позволь, нет, нет. Например, если мы хотим что-то написать или нарисовать, да. Мы же на самом деле не очень-то себе понимаем, что, собственно, хотим. Но, с другой стороны, что-то мы представляем. У нас есть такие、вот、смутно-блуждающие、э, очертания того, что бы это могло быть.、Э, и я думаю, что стадия, которую э, описывает Раджимон、э, Барри Хай, говоря о, о, о, о оценивающем образовании царей, она как раз соответствует этой стадии, когда нам понятно, что мы что-то хотим достать, что-то хотим сделать. Но нам даже не то, что не ясно, каким образом это сделать, нам даже на самом деле вообще не ясно, что это должно быть. Нам даже вообще не ясно, может быть, это написать или нарисовать.、Э, э, не ясно даже это. Да? Но с другой стороны, что-то нам ясно. Есть какой-то такой вот внутренний. Это не какая-то полная неопределенность. Есть вот эта вот стадия, когда мы чувствуем, что что-то там такое есть, и мы начинаем думать, а как это можно сделать? Может, я должен да там не знаю что-нибудь организовать? А может быть, я должен это написать? А может быть, я должен это? Да, может быть, что-то более продолжительное, чем, чем. И он это сделает так, и、будет. я должен ему это передать.、Да. Да, но есть вот это вот, это, и вот это вот смутно... Да, я начинаю набрасывать, как это можно, я начинаю оценивать, как это можно делать. А может быть так, да, может быть вот так, может быть таково, может быть таково. И я думаю, что、э, Ражбин описывает именно такую вот、э, стадию создания мира.、Да, а потом, собственно, мир царей, неосуществившийся мир. Это уже состояние, когда я начинаю пытаться что-то сделать. Да, то есть я уже не просто как-то смутно думаю, что это может быть. Я уже начинаю пытаться как-то действовать, и всегда это мое первое действие, двоечное дальше. Но я всегда не получается. Это оказывается мета.、Ну, уже было. Ну что, сюда? Ну я сейчас пол фразы. Я думаю, что на самом деле. свадьба является результатом того, что стадия этого не получается не так, она просто либо оказывается очень короткой, либо,、э, либо проходится на каких-то、э, неочевидных, не скажем так, плоскостях. Это, это... же и есть неочевидная. Какая? Да. Может быть, например, что это не так, проявляется в том, что я что-то написал и оно оказалось не тем. Да, ну то есть вот я написал что-то и、вот, что-то да надо писать снова. Это наиболее это наиболее очевидно.、Да. Но может быть, наверное, и так, что эта статья не так, она была как, да, в, в, в рамках американской колыбельной предыдущего сочинения. Может быть, моего предыдущего сочинения я уже сделал все не так. и поэтому в этом моем、э, нынешнем существовании я могу уже делать это. да при этом предыдущее существование оно может быть совсем не обязательно текущее предыдущее вчера. существование. вчера. оно может быть вчера, да, оно может быть предыдущая ситуация, которая для меня сейчас почему-то не очевидна, не связана с тем, что я делаю, тем не менее то вот это вот что было вчера не так, оно не так вот этого、вот、так, которое я делаю сейчас. но может быть какая-то совсем другой сфера, оно может быть какое-то вообще не имеющее отношения к тем не менее это не так это не так.、Э, то есть дражби и рис и другими, утверждают, что некоторым、э, таким、вот, э, законным методам я с ними скоим, я с вами согласен, удивляется то, что не бывает так дружит.、Э, другое дело, что это не так, оно может быть очень, очень рад. У、да, нас совсем не обязательно очевидно、да, нам, кажется, есть чего поспорить, значит, так как не нельзя. Ну, это как раз есть...、Э... Так это уже, когда же яблочко съели, все уже развлечено. То все всегда все равно будет не так. Это не совсем верно.、Э, другое дело, что для каждого так, возможно, другое еще более так. Ну да, это бесконечность. Еще зачем определяет так или не так? Именно за тем, что с другой стороны все всегда будет так. А главное... Не так. Это... Нет. Главное, что существуют усилия по превращению не так в так. Главное не так и не так, а главное, что я всегда могу сделать не так, более так, и когда я делаю это усилие, когда я совершаю это движение, превращение черновика в чистовик, я на самом деле и совершаю действие самопреравленных субстанций, про любовь. То есть дело не так и не так, а дело в процессе преступления. То, что всегда можно прояснить. Этот процесс прояснений он будет истинным.、Да? Несмотря на то, что это следующая так, она, возможно, тоже может быть не так для какого-то другого так. Это не уменьшает、э, адекватности и истинности того действия по прояснению, которое ты совершаешь в настоящий момент. И это единственное действие по прояснению, которое ты можешь совершить. Ты не можешь перепрыгнуть через、э, степень, потому что в любой ситуации есть то, что ты можешь с ней сделать сейчас, Есть то, как ты можешь ее、э, прояснить конкретно сейчас. И это прояснение, оно истинно. Поэтому как раз нужно так и так. То есть да, так и не так, и цари — это некоторая динамическая модель. Но в этой динамической модели важно, что есть возможность движения между этими точками, есть возможность увеличения, увеличения степени освещенности или увеличения степени резкости. И это увеличение реально. Независимо от того, что результат будет не совершен. Увлечение совершен. Поэтому на самом деле не так, как эта классификация отличается так от не так. В этом дело, что это нет никаких не -то законченных точек. Но по отношению к любой ситуации мы можем на самом деле нам ясно, что у меня есть некоторые неприятности, и мы можем、э, обнаружить эти、э, точки неприятности, и мы можем конкретно по отношению к этим точкам неприятности принять、э, действия, чтобы избавиться. Вот и да, но、ну, в любом случае вот шар、э, маленький, то есть набрасывание,、э, набрасывание вот этих вот оценка размеров. Это именно такая ситуация даже еще не черновика того, что да, эта странка, того, что клубится где-то. Где но но оно там есть.、Да, Что-то там такое есть. Uh, вот. И тут, конечно, самый важный вопрос, который, собственно, сразу касается Саруга. Каким、вот、вообще происходит переход? К чему он происходит? От вот этого вот смутного、uh, какого-то куздальщего церкви, ну, что я что-то все-таки, то, все то что-то начинает реализовываться. Покушеба、uh, и、uh. ла мудрига возгрятам арху. Да и да, это, это, это собственно то, что Рашби имеет, в виду, что есть вот это вот набросывание、э, различных различных спирот. А вот из множества спирот они、э, и, дают чем-то、э, э, вот этот божественный проект, верба, таков,、вот, да, в котором двасти меры милости. Но это на самом деле не меры милости, которые известны нам. Могут быть меры другого, а могут быть меры третьей. Да, и собственно здесь спироты, здесь какие-то. будущих и так далее. У Кшишуваль мудрика сферата мальхут, что и так ну забыть сметою из барах. Все это ганусьбы от смето. Они все эти десять сферот, они скрыты в его самости. И как это разъясняет Дхарм, который такая сторона уже должна такой традиции популяции. история сокрытых сомности, потому что они сокрытых сомности означает, что они сокрыты от того, в самой стекло они сокрыты. То есть это не то, что、э, Богу что-то про это известно, но он просто только не говорит, просто не открывается. Это означает, что на самом деле от самого Бога меня просто не сокрыто, сокрыто не потому, что они именно так вот неясны, как я,、э, да, я сейчас. А бывает на самом деле ситуация、э, еще большее сокрытие, когда я размышляю о том,、э, что что-то бы надо Создать, э、это, в принципе, уже не совсем сокрыто, потому что я、ну, понимаю, что это там есть. Но, например, если я задамся вопросом, с каких пор, собственно, я начал думать о том, что надо сделать. Выяснится, что на самом деле указать на,、э、на какую-то конкретную точку времени будет очень трудно. И выяснится, что на самом деле даже до того, как я начал даже、вот、в такой вот неопределенной форме размышлять、э、про что то, чтобы что-то сделать, Все равно я хотел это сделать, но то, если я хотел, я бы ничего не знал вообще, даже смутал, тем не менее, это там присутствие И вот это-то присутствие, даже еще до, до присутствия, оно определяется как гануз да целитоз, скрытый в самости Так вот, все эти ступени были сокрыты в самости Бога, но когда дошло дело до, до ступени сферы Малхуд, которая была скрыта в самости Бога ‫שארד ברך בעצמתו ‫שבמקום הזה ראוי לבנות העולמות. ‫לפי שבכל מבריגות ‫התת ספירות העניינות, ‫אין צורך להיות העולמות, ‫כי כל אלה התוארים ‫אין התת ספירות העניינות, ‫אפשר לתארם לא גם שלא יהיה פועל ‫באותם התוארים. ‫אבל לא הצדק לתאור לא מלכות ‫בכן שולטנות «Илху и на шоле талахри», я сейчас это переведу, потому что это такой достаточно единый кусок. Так вот, когда дошёл Бог в этом самом смытном оценивании возможностей, до, до, до сферы Налху, предположил Бог или наметил Бог своей самости, что в этом месте、э, следует создать мир. И,、э, как скажет, с дальнейшим скажет, то есть мыдвигать молот, есть для него оценивание, есть некоторые криво, криво отличие от всех остальных, всех остальных мер от всех остальных мер. Это、э, отличие, которое связано с тем, что ее、э, намечание всегда является также ее существованием. И это связано с проблемой властью. Проблемой власти на других. Как с,、э, я переверну...、Э, э, э, Оценил Бог, что в этом месте следует создать мировой. Потому что во всех остальных、э, ступенях высших девяти спирот Нет необходимости в существовании миров. Потому что、э, все атрибуты、э, Высших Дестис природ можно、э, приписать к Богу даже без того, чтобы Он、э, действовал в этих атрибутах. Но、э, нельзя отнести к нему атрибут или описание Малхут, то есть власть если он не будет властвовать над другими, лохань в целое творит, куда он ломоть, никуда там он ходит, шебарцем то и ба, и поэтому он произвел в действительности всемиры, из точки Нолхута, из точки царства, находящейся в э, самости э, Бога. Потому что Нолхут、э, — это власть, шутанут. Что, собственно, я думаю, Саруби здесь пытается сказать? Мне пытается сказать, что Нолхут、э, — предполагает некоторую、э, интеракцию. Малхуд, поскольку это、э, царство, поскольку это власть, предполагает, что、э, это власть, осуществляющаяся по отношениям к другу.、Э, даже если это другое, это ты сам. Тем не менее, это должен быть ты сам, от、э, которого ты отбил. Есть, на самом деле, некоторая очень непопытная идея, которая、э, связана с тем, что именно отношения к власти、э, являются основополагающими в создании мира. Мир существует для того, чтобы была власть. Мир существует для того, чтобы、э, было кем управлять и кого хотеть, как это оказывается, потому что, да, э, э, Саву говорит, что надход заширпанута подхурманута и желание Бога、э, в мире своя. То есть、э, все остальные меры,、э, все остальные атрибуты действий с пирот, они возможны без присутствия другого. Э, они э, возможны без того, чтобы、э, они как будто еще кроме,、э, кроме их носителя относились. Для власти нужно. надеяться другого. Давайте нужно нужно надеяться другого. Это то что、э, то что здесь говорится рукой, поэтому собственно именно точка、э, точка маку, то есть точка власти, является точкой, в которой игры появляются. Потому что, по видимому, само отсечение возможностей появления уже является пределами некоторых власти. Понятно. То есть, на самом деле, это некоторый、э, ход который в определенном смысле обратен антологическому доказательству бытия Бога на самом деле не такой же шли мы はい аем обратно И обратно То в том смысле, что в антологическом доказательстве бытия Бога существование Бога выводится из человеческой мысли а тут скорее наоборот существователей миру выводится из, из божественной мысли Тем не менее,、э, что это является главным、э, представляющее антропологическое бикаллажство, что для меня главное. И это на самом деле сохраняется во всех вариациях антропологического бикаллажа на концептном, транскультуристском, что-нибудь такое, про эту карту. Существенно то, что есть、э, некоторая точка, в которой с необходимостью происходит переход от мысли к действительности. Есть、э, некоторая точка, в которой мысль сама уже является реальностью. Есть、э, нечто, что невозможно подумать без того, чтобы оно не было、э, не было действительно существующим. Что собственно、вот、такое антропологическое доказательство? Антропическое доказательство всегда поисками такой точки. Что собственно антропологическое доказательство? Антропическое доказательство говорит, что、э, пламя Бога. такова, что он необходимо включать себя в себя, поскольку, да, Бог совершенен, и совсем простой, простой форум, поскольку Бог совершен, то в качестве одного из、э, атрибутов совершенства он должен включать также в существовательное. Потому что то, что не существует, не существует. Существует лучше, чем не существует. Лучше быть, чем не существует. Нет? нет? а Бог отвечает солидарностью в благо, и поэтому он в, необходимо должен существовать. Знаете, на самом деле на первый взгляд это кажется некоторое такое、э, схоластик.、Э, например, не очень понятно действительно существует ли что-нибудь существующее. И вообще можно для существования говорить в, в том же、э, смысле, о каком мы говорили о Тем не менее, я думаю, что основ эпидемического доказательства и это на самом деле наиболее полный из тех, которые придаются декартов. Играется положение того, что в мысли можно найти некоторую такую точку выброса, можно найти некоторую тамплид, который как только мы его подумали, сразу же перебрасывает нас к реальности. неважно, на самом деле менее важно, да, каков именно этот трамплин, неважно, как Анцельм формулирует этот трамплин, да, он говорит про совершенство, он говорит про то, кто не будет, это менее существенно, более существенно то, что есть мысль какого-то места, которое нас сразу же выталкивает в варианты. И тут на самом деле Анцельм говорит это про совершенство и проблема, а старух говорит нечто достаточно сходное. про власть. Власть оказывается тем местом вот в этой вот божественной предмыслив в этом вот мире будущих перспектив, которое сразу же вытаскивает вариант. Власть это то, что заставляет преодолеть эту барьер между какими-то неясными смутными нагрузками и、э, первым черновиком, первым、э, реальным созданием,、э, созданием чрева в мире. Наоборот, я вообще начинаю <сосвязь> что-то создавать, потому что,、э, Потому что мне необходима власть, и потому что、э, думать о власти это уже означает、э, реально осуществлять власть. Я думаю, что,、э, сорок, скорее, хочется сказать, что это、э, принцип, потому что принцип это на самом деле действительно совершенно неясный момент. Как от этих вот、э, набросков и Перспектив, я перехожу к реальному воплощению. С реальным воплощением всегда мне ясно на самом деле, что будет.、Идти. Ясно, что будет на самом деле значительное служение того, что,、э, того, что я себе представляю. Поэтому мне ясно, что скорее всего это будет именно не то, которое потом придется переделывать в то. То есть для того, чтобы пересекать это, мы должны с первоначальным смыслом заставить что-то, потому что я знаю, что оно на самом деле будет потом прочитано. Как я вообще могу себе оставить это сделать? Особенно, если я это знаю. Ладно, если я на самом деле не знаю, допустим, вот этого вот、э, закона, то, что всегда сначала бывают и то, а потом и то, но если я это знаю, то на самом деле у меня это же не... Но это будет спорно. Ну, допустим. Допустим, у меня уже много раз получалось начинать что-то делать, а всегда получалось не то.、И、я знаю, что если я опять начну, то получится не то. Вот, как себя заставить, нет же, в общем, никакого там, да, Да, надо это уничтожить сразу, то есть вот,、ну, уничтожить. Ну да, ну или лучше вообще ничего, ничего не делать. Как получается, да, что… Не, уничтожить это как бы проще выразить. Чем... То есть сначала сделать, потом уничтожить. Но、ну, это то, что Бог делает в состоянии. Действует именно таким образом. Ну, мы, я и говорю, описанию, а когда ты реагируешь, это, это переход. А、да? в состоянии он-то пока Бог. Ну царь-то на самом деле потом этот чиновник превращается в чистовика, выясняется, что это часть чистовика. То есть они постепенно проясняются. Собственно, все социальные миры это прояснение этих самых царей. Но вопрос, я думаю, что тут вопрос, который задает усарок, это как вообще происходит происходит вот этот вот скачок особенный, если я знаю, что ничего хорошего не получится. Ну, то есть, да, я несколько преувеличиваю,、И、ничего хорошего, что не получится. Что-то хорошего, конечно, получится, но лучше все равно не так. Почему я вообще что-то начинаю делать, почему Бог начинает что-то делать, если получится, все равно не так. И самое простое, я думаю, понимание того, что здесь говорится рук, связано, это, это просто, да, понимание связано с тем, что я перехожу к этому воплощению, потому что Потому что это чуть влажно. Но на самом деле я думаю, что это не совсем э -э, не совсем порядно. Собственно, дальше Сарук,、э -э, собственно, пытается объяснить, что имеется в виду под "власть", что собственно это за、э -э, сферамолка и -э -э, что вообще такое власть. А скорее Сарук говорит не то, что я перехожу к воплощению Бога, я перехожу к, к воплощению че-то происходит процесс ситуации. Да, «Я» — это просто некоторое название для、да, ситуации, с которой мы обычно имеем дело, и с которой нам это понятнее всего. «Сорок» и вообще вся физическая традиция, и «Гегер» в самом деле тоже в этом отношении, когда говорят, что субстанция существует также, как судье, исходит из того, что, собственно, «Безгир» существует по тем же законам, по которым существуем мы, когда пытаемся что-то создать. Это не метафия. То есть не случайно, вот, после аналогов, ну, не случайно, не мог, как он, да? Ну да, но только ну, противоположность… Мы вообще не можем это сделать. Бог тоже может. Как мы это были себе? Но, но он, он может постоянно происходить, да то. И, да, но тут важно, что противоположность — это романтическая традиция, в которой предполагается, что есть некоторый создающий субъект, тут、э, ясно понимается, что сам субъект это и есть тоже созданием, да, я все снова себя создаю, я в качестве какого-то субъекта тоже такой наброс, тоже создание. А что этому предшествует? А ничего не предшествует. Да, предшествует, собственно, только вот это вот, да, это такая самосоздающаяся ситуация. вся любая ситуация самосоздающаяся. И в ней есть вот эта вот стадия какого-то неясного. Какого И то написывается некоторая такая вот не неясная э, э, э, э, реальность, предшествующая всем ситуациям, ситуациям всем ситуациям. Это и есть вот это вот набросывание десяти,、э, десяти с перо、э, пред представлениям. Монтаж этот это не совсем монтаж, самом деле, потому что、э, потому что монтаж предполагает наличие уже готовых предметов. Монтаж это скорее то, каким образом после того, как были, да, монтаж, ведь он предполагает, что есть фитаж, с которым ты этот монтаж делаешь, нет? Монтаж не надо будет. А фитаж ты как раз есть, знаете,、ну, сначала что-то сняли, а потом ты уже можешь его нанести.、Mm -hmm. Да, то есть, и это вот первый раз снято, это как раз и есть этот самый чиновник. Он никогда не остается в нигде нового вида. Ну да, человек – это и есть материал. Нет. Да. Почему? Да, да, да. да. Ну, окей,、okay, я, я... Это никакая не форма, это... Какая? Это、да. каша просто. Да. Когда я говорю про человек, я именно... Ну... А-а, я-то не понял. Я думала, что у меня на боссах. Ну, так эта каша тоже на боссах? Нет. Почему? На боссах. Окей,、uh... okay, ну, по отношению, например, к... будущему фильму, этот набор, это ведь Черновик, в смысле, что ты сначала снимаешь много всего, но это ты делаешь в фильме, да? Ты делаешь в фильме, а ты сначала снимаешь много, да, много... Ну да нет, набросишь это то, что тебя в голове в это время, когда ты их снимаешь, потому что снимаешь с вами в голове. Это две разные вещи. Есть набросок, который у тебя в голове, и от этого ты вообще начинаешь что-то делать. Потом ты начинаешь что-то делать. Этот набросок он вообще не имеет ни формы визуальной, ни формы фильма, потому что прям он даже не фильм вообще. Потом ты решаешь, что хочешь снять фильм. Ты начинаешь его снимать. И вот то, что происходит, когда ты начинаешь снимать,、нет. стадия, которую здесь описывается рука, это не стадия, не стадия снимания фильма, это стадия, которая предшествует. Когда ты начинаешь его, его снимать, у тебя появляется вот этот материал, из которого ты потом что-то делаешь. И когда я говорю про человека, я имею в виду именно вот этот вот материал, из которого ты потом что-то делаешь. И который никогда не имеет、э, законченный форм. Который представляет из себя, себя действительно некоторую кашу, но эта каша не просто так. А есть такая, которая просто каша? Есть. Потому что, <плодил> в отличие от фильма... в реальности еще не, не всегда понятно для чего да для какого-нибудь фильма это снимается、И、есть некоторая примордальная карш которая которая чиновник для всего вообще что может быть снят это это есть мордари на самом деле или ниже разбит сосуд да в каком-то фильме со смешной арией именно так описывают карш мир царей или мир точек, как мир, в котором всё смешано, в котором различные элементы полностью перемешаны, нет никакой возможностиproductif. Но вопрос, которым здесь создаётся «Сарук» – это другой вопрос. Он вопрос не столько про этот мир, в котором всё перемешано, и не про то, как этого мира, в котором всё перемешано, перейти к, к прояснению, вопрос о том, как вообще происходит переход от вот этого вот наброски, от этой перемешанности. А перемешанность – это зона, в которой, на самом деле, не хочу находиться, естественным образом. Потому что… Это долго мне их можно находиться?、М? А естественным образом мне можно долго находиться? Можно долго находиться.、Нет. Более того, мы на самом деле… Но мы же не хотим не находиться. Нет, ну а почему можно долго?、М? Почему можно долго? В смысле… Почему можно, если мы этого не хотим? Да не важно, как мы его не хотим. Вообще, в принципе, естественным углом надо. Можно долго выходить? Ну, а ты думаешь, что нельзя? Не знаю, в прошлом. Ну, я думаю, что можно. Можно вообще практически не выходить. Это на самом деле. Что, получается, не быть? Ну, быть,、э, если честно, на самом деле вся природа это во многом именно состояние такой вот、э, постоянной перемешанности. И、э, это быть, но быть в непривесненном состоянии, быть в...、Э, да. К тому же это действительно всегда вопрос...、Э, теперь, то есть я думаю, что есть、э, всегда Чистовик, который больше чистовика, чем этот чистовик, который есть сейчас. Я всегда возможно еще больше трюслим. У некоторых, в некотором смысле, картиг был усилий приспели для совершения, и все равно находимся в состоянии этой слежки. Но можно нам находиться и совершать усилия для приспели, можно если не совершать усилий для приспели. Но опять же, я думаю, что самое любопытное то, что Это вопрос даже не от、э, того, да, можно находиться в этом состоянии、э, смешанности, а можно находиться в состоянии, в котором даже смешанности никакой нет. Потому что когда есть смешанность, с ней, по крайней мере, что-то можно сделать. Это не дело. А это просто просто описывает сау. Это состояние вот этих вот набросков.、Э, когда, и от этих набросков, это на самом деле то, что я и, и пытаюсь сказать. то от этих набросков переход к、э, тотальной смешенности он совсем не очевиден, потому что、э, смешенность идёт всё порция. Какая у меня есть эти наброски, они в каком-то смысле остаются незамутнёнными. Они да, они там в какой-то своей, в каком-то этом своём、э, кудащемся、э, пространстве находятся, но、э, я могу, по крайней мере,、э, даже не то, чтобы сохранять иллюзии. Действительно, постоку, по, по крайней мере, по... начинает реализовываться. они не отживаются, да, они,、э, то есть реализация как раз означает, что я、э, перестаю позволять этим молодросткам находиться в состоянии вот этой вот неограниченности и какого-то какого-то, да, клубящегося в, в неопределённого роедя. Сначала их реализация с тем, что я каким-то образом их всё-таки ограничиваю, это ограничение, оно, на самом деле, да, болезненно. Потому что,、э, что она наносит ущерб вот этому вот,、э, да, ситуации какого-то такого свободного... Почему она туда происходит? Я думаю, что это как раз и есть, собственно,、э, вопрос, на который здесь、э, совокуппитается вот, вот эта вот точка Малху. Эта точка... которые некоторым необходимым образом происходят, выталкивая из области бесформенного набрасывания, и не совсем бесформенного, но какого-то туманного, в области ограничения. Потому что Манхут сама по себе единственное, что она как ограничивает. И невозможно набрасывать ограничения и не ограничивать. Я думаю, что это более легенда, то, что здесь, здесь, хочу сказать, сорок у спиры молкут действия, обозначаемые этой спирой, вообще не от никакого другого, другого содержания, кроме как быть границ. И, собственно, динамику это было ограничение сорок и развивает дальше говоря об этой самой точке молкут. который совершается переход от、э, набросков к、э, реализации. Дальше что? Докажешь, я до инсов, чтобы Макомазера уйдем от Алмада, до поры только потом Маком на сад, Момугбак. А, сейчас, у меня с вами вообще не прошло бы этого. Да, и об этом сказал Брэш Бабзори, Брэш Хурманута Демархова. И эта точка, есть та точка, которую описывает Раби Шимон Бабзори, говоря, что в начале желания царя, да, это начало Брэша Грэши. Он, собственно, а что он делал Брэш Хурманута Демархова? полцерапу вот эти самые ребята церапины выше свет но март подхватывает барахнув шултан думел то есть в начале желание Бога быть властвителем царя 私たちは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た каждой из точек или каждой из ступеней э, в, э, самости бога、э, от начала высшей точки то есть точки кетера сокрытого днем и до низшей точки то есть точки манху、э, в каждой такой точке создавался корень、э, тора、э, в потенции но не в、э, действительности, и、э, об этом в, говорит Писание и была я у него, э, э, тут э, употребляется в книге историчное не очень понятное слово «уман»,、э, но Медраж, из толкового это, приписывает эти слова Тори, и говорит, что Тора была чем-то вроде божественным чертежом, чертежом, которым пользовался Бог при створении мира. — Подожди, что сердце считает? — Да. — Без мишей. И Сарух здесь интерпретирует этот набраж, как как раз говорящий вот об этих вот набрасываниях. Божественных явлений создания、uh, uh, этих корней. Это есть то, в чем мышь. В какая же эра инсоп до макомазер, что до макомазер Рауи Лидната Ламот, до Фол. Тех, кто <с> там макомна, сак мумукбар клапейдида. А когда Бог предположил, что в этом месте следует создать веры, в действительности. сразу же в этом месте делалось что-то вроде ограничений на Сакму Мукбат по отношению к нам. Дейлу Клафешмахас пошелом и нам это колехат, а по отношению к небесам, то есть по отношению к Богу, все все равно остается один. А здесь происходит, Сарук продолжает пытаться писать некоторую точку перехода, некоторую точку уплотнения. которое по отношению к нам、э, является ограниченным по отношению к Богу, и он здесь пользуется для этого очень глубокой моделью.、Э, дальше говорит Бисеров, на что это похоже. В рама шах БЗ здесь несколько вариантов, которым можно попытаться установить, что собственно Бисеров. В самом деле здесь, в принципе, самая турбулентная сама дошла достаточно.、Э, испорченном виде и особенно это верно по отношению к таким ключевым местам, которые трудны для понимания, потому что они действительно предполагают именно такую переворачивающую обычное представление модель с другой стороны модель брода будет достаточно понятна. Я сейчас прочту все эти варианты, я думаю, что мы будем пытаться восстановить что-то в смысле документа. А следующее это вот то, что то, что、вот、которое возникает некоторые начальные обрывки. Кашетам симетхалан миллиард лаван, вот ие блак цаталаньяр, ни разу хатцеланьяр. Если положишь ты свою руку на белую бумагу、э и будет она немного выше бумаги, то на бумаге появится что-то вроде тени. Умена имя рахох ниралоха целькмана кудар алхамиляр, вейно хэм. Это один вариант, да? И если кто-то посмотрит на это издалека, то эта тень покажется ему точкой на бумаге. А на самом деле там нет никакой точки. Как можно сказать, как может быть телка на бумаге в точке? Тень. Если, если кто-то будет смотреть на эту игру, ему покажется, что на бумаге что-то есть. Но он говорит здесь про точку, но, в принципе, я не уверен, что он имеет эту точку буквально, и, и, да, что это такое, где-нибудь пишет. В другой степени смотрит совсем издалека, то, наверное, можно увидеть и точку, да? То есть он еще не имеет точку. Ну да. Но базисной идеей здесь, насколько мы об этом, по крайней мере, в варианте, является то, что на、э, бумаге вроде бы ничего нету, да, но на другой основе что-то нет. И、э, на лку, то есть точка изначального ограничения, это как вот такая тень от руки, которая падает на, на бумагу. На самом деле, я думаю, что, как станет ясно впоследствии, Сарук вообще описывает процесс некоторого письма. Да, что это на самом деле не просто,、э, и может быть, это вопрос о том, почему этот точек. Да,、э, потому что, возможно,、э, здесь идет речь не столько о руке, сколько об окончании、э, какого-нибудь пирата, который кто-то держит над бумагой перед тем, как начать писать. И хотя никакой точки еще нет, есть уже течь. это тот же самый козак, который оказывается на на листе бумаги. Но эта цель она на самом деле не просто так цель. Она、э, является некоторым родом предвестником точки, которая там действительно возникла, когда к ней укоснется бумага. Но сейчас она бумаги еще не коснется. Это один.、Пыр. другой вариант мне просто сейчас период есть Шинтасимитхаланияр Треша Коляхад у да если положишь рук а если положишь руку на бумагу то ты увидишь что там что там все ровно и тут важно что сарука описывает процесс письма при котором на бумаге что-то выцарапало на это в дальнейшем на самом деле будет важно что он описывает именно письмо там, пером которое с одной стороны Сделают бумаги вот вовремя, а другой стороны заполняют только вовремя черными. Это был электрический коробок. А ты вывезешь такое? Не, наверное, было, это вспомнилось. Наверное, ну не посмотрю. И точно так же было с этим местом в точке Малку. тут опять тут на самом деле какое-то сечение исторических куда-то столько принципиально то же самое тайха-тахара ну что-то и они расплылись и думают мы на куда сразу же после того как оно появилось в мысли бога по отношению к нам то есть к мирам оно выглядело как точка То есть Сарук описывает эту самую историю Малху, которая происходит, переход от планированного, собственно, к Сарталин, как падение тени. Само его возникновение в мысли, оно, конечно же, еще не является полноценной реальностью. Потому что это все-таки、э, своеобразующий, да, вот это вот предшествующий всякой реальности даже сильной мысли. Но оно уже нельзя предъявлять некоторые цели, которые、э, с точки зрения нас, с точки зрения миров, уже、э, представляют собой точку. А с другой стороны, с точки зрения мысли никакой точки нет, то есть только то, что отбрасываемо. С другой стороны, это отбрасываемые цели, оно потом и станет тем, что начнется точка.、Э -э、и говорит Сорок. 私はそれを見ると、私はそれを見ると、それを見ると、と、それを見それを見ると、と、それを見ると、それを見それア見ると、それを見ると、それを見それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それ Да, и надо мать без ошам. Галив галифа брфиру ила. Кружка как хитика. И поскольку точка не видится рукой. Их бумаги. Когда ты ее читаешь на бумаге. Когда ты ее читаешь на бумаге. вокруг нее возникают нечто вроде дырных печатей, то есть то, что отличает поверхность бумаги от местного хождения чернил, собственно такой. А цель также кажется、э, чем-то глубоким и даже более, чем чернилой. Не очень понятно почему. И тут очень понятно, текст, также как бумага более глубока, чем цель. То есть после облегчения ориенады более чем-то? Да, но почему он говорит, что... И поэтому она как как печать. На самом деле я думаю, что тут скорее всего тоже испорчен текст, но общий смысл вроде бы понятен. Потому что он хочет сказать, что тень, так же как точка, представляется в некотором углублении в некотором печатном бумаге. И место, где находится тень, представляется более глубоким, чем чем бумага. появляется некоторым глубже, по крайней мере, если кто-то думает, что это точка, возможно, возможно, можно просто так сказать, да, что здесь есть некоторый процесс печатания, и поэтому эта точка по отношению к нам называется глубление или печатание. И об этом сказано в обзоре, что в начале、да, желание Богом. Он галиф,、э, галисса, бухир ила, процарапал вот эти вот царапины первоначально、э, в бывшем свете.、Mm -hmm. Имел, что он、э, э, печатал был печать, что он произвёдил вот этого вот груделька, который есть из храмов. Им на этом я думаю мы э, закончим. Э, сорок Здесь описывает, собственно, из чего состоит это углубление, какова его внутренняя конструкция, как устроена это изначальное процарапывание, изначальное оттеснение. За их ладаш, чтобы хоть показал, есть баги в общем. И следует знать, что в этом процарапывании есть три аспекта. Апхина решена. Ипхина-то орэнс. Амартета на куда? Первый аспект это свет бесконечного, который вокруг точки, окружающей точку. Да? Апхина бед. У орэнсов амукав. Битоха на куда? А второй аспект это свет бесконечного, который находится внутри точки. Нукав. Нукифунукав. Да, при нашей шииту оранжевый нашелся бы и на материковой мукам, он икра оранжевая. А третий аспект – это свет бесконечного, который находится между окружающим и внутренним светом. И он называется свет смешен, перемешен, потому что он разделяет то и другое и соединяет то и другое. Да, он называется свет смешный, потому что вон смешиваются в разные вещи. Вэлю гиммол хина там гиммол хинат гиммол гвирот. Гиммол гвирот. Эти три аспекта, это три разных вида гвирот,、э, три разных вида ограничений. То есть это самое изначальное、э, сразу же реализующееся ограничение с приматой. Вообще говоря, стоит остерок. состоит из окружающего, окружённого и того, что разделяет. Руцема маш шиколд даваха мигбал дахай нунирала <senate> габайтидан, что есть лашур, идим непнеше энцов ухасит ухасит <говорит> пошёл до дэнканс. Да, то есть всякая ограниченная вещь, то есть вещь, которую видимы нам. Uh, у нее есть размер, и、uh, этот размер это всегда меро суда, для того чтобы что-то было видно, чтобы у меня было размер, размер, размер суда, потому что、uh, безграничная эта милость, а милость распостаняется без конца, uh, а ненависть、uh, поштуковин, о прекращении этого распространения это суд.、Uh, Лахемш, Эб, мы на куда зовут, поэтому хотели, не сказал, они решили поедет там другие молдинги. И потому、э, размер этой、э, точки, которая становится видимой для нас, знаешь, точка это некоторые битумус, значит, в них должно присутствовать все ограничения, значит, не присутствуют. Поэтому эти три аспекта светопостановления, это три аспекта сюда. А, а какие именно это три аспекта сюда? потому что、э, свет бесконечного – это распространенное распространение.、Mm -hmm. А прекращение этого распространения – это суд, то, что противостоит мир.、Mm -hmm. Ну, на самом деле, я просто сейчас это не приведу, а я думаю, что мы днемся к, к этой、э, конструкции, ограничения следующего. один решён, у Оранцова, что макет смолихнос ток на куда. Первый суд это свет бесконечного, который задерживает себя от того, чтобы ограничить в некоторых точках. А бед Оранцова макав макет, а не Оранцев шелыхнос ток на куда. Второй аспект это свет. ограниченный внутри точки, который не дает、э, внешнему свету войти внутрь этой точки, задерживает его отхождение, мешает ему двигаться. Два одиннадцать семь шорен соф амит хавер не пейт икуви медо ведо агина биним эм бинаг браи соф. А третий суд это、э, Это тот текстур, который создается из сочетания этих двух видов удержи, содержания этих двух двух видов ограничений. И три этих суда – это вина, гора и миссок. А то есть, с одной стороны, удерживание от того, чтобы куда-то проникать; с другой стороны, есть не пускание чего-то внутрь. Это... Это три сферот внутри гура? Это три разновидности гура. Три... Гура, бина, бина, бина, бина и бина? Да. И это соответствует сферот бина, бина и бина. В смысле, а то... Окей, а что соответствует вообще? Ну, бина — это удерживать себя от того, чтобы куда-то ходить. Гура — это кого-то выпуская. А сод это соединяется два два вещества. То есть, например, орматир это что? Орматир это дина. Да, орматир дина. Да, карбон. Да. А, да, как да. Да. а да. то, что не сод,、да, то что находится между ними, создается из сочетания, из удерживания этих двух предметов,、да. из да. того, чтобы не пускать одно、да, удерж. Да, то есть, одно это не не пропускать себя внутрь. другой не пускать кого-то, а третье это не пускать одного другого и различать между да не пускать одного удерживать друг друга. Соотсвязано с гробом, он тут сейчас сразу задается вопросом, почему это писот приходит, потому что у разобра тоже приходит.、Mm -hmm. Писот потому что он соединяет, а、э, суть писот является соединять безобраз. Вот мой писот. Вот, да. Вот,、mm -hmm. э, вот но、ну, я думаю, что на、э, на этом можно пока что, знаете,、ну, стоит сейчас все обсудить, чему можно посвятить. Да. И обычно, наверное, это все еще дорого начинается с шашу и ману. Более стандартных версиях кабалы сарука на самом деле все начинается с шашу и ману.、Mm -hmm. э, здесь сарук разворачивает всю эту конструкцию. В,、э, вести в、э, спирорку полагаемых и особенно трех видов удерживаемых пуря,、э, трех видов удерживаемых мальхут, для того чтобы на самом деле пойти еще дальше вот в этом своем、э, желании описать то, что путешествует всему, и описать то, что путешествует, финдирует себя вот этому первоначально、э, самое、э, развлечение и следующие из него содрогали, собственно、э, содрогали и、э, само да это недовольство.、Да, Содрагание и само... Ну, в общем, автоэротичность, они как раз являются результатом сочетания этих трех групп. Один из них происходит. Это то, что в истории будет описываться дальше. А уже из этого содрагания и, и автоэротичности производится одежда. Который от Кёртса, он от Кёртса из вот этой вот、э, постоянно、вот, движущейся и содрогающейся точки. Почему она постоянно движется и содрогается? Потому что в ней на самом деле, пусть он стоит двигать у себя, а не этим. И они постоянно с нами идут. Это, собственно, то, что сорок хочет сказать, и на самом деле именно поэтому это её движение и содрогание, это и есть то, что создаёт мир. Невозможно, и это невозможно подумать без того, чтобы их создать. Потому что как только ты начинаешь думать об этих трех видах удерживаниях,